Глава 36. Однако прошли часы, дни и неделя, наконец, десять дней, а от Клайда не было ни одного слова относительно доктора, к которому Роберта должна пойти. Хотя он и дал ей так уверенно обещание все устроить, но он не знал, в сущности, к кому ему обратиться. А каждый час и каждый день были такой угрозой и для него, и для нее, что он не был виноват, и для него не был виноват, Перебрав имена всех, кого он знал, он в конце концов возложил всю свою надежду на некоего Орена Шорта, молодого человека, заведующего небольшим магазином мужского белья в Ликурга, который снабжал изящными вещами главным образом богатых юношей этого города. Это был молодой человек приблизительно такого же возраста и таких же вкусов, как Клайд, и часто помогал Клайду своими советами относительно покроя платья и по всяким другим вопросам, касающихся мелочей туалета. Узнав, что Клайд родственник Гриффицу, Шорт старался завязать с ним более близкое знакомство, и хотя Клайду он нравился, всё же он считал невозможным завязать с ним близкую дружбу из-за своих родственных связей с такой видной семьёй, как Гриффицы. Однако, всегда встречая со стороны Шорта приветливость и любезность, Клайд поддерживал с ним поверхностное знакомство. Иклайт решил, что из всех, с кем ему приходилось встречаться, Шорт был единственным, к кому он мог обратиться с подобным вопросом и от кого мог надеяться получить нужные сообщения. Поэтому, проходя мимо магазина Шорта каждый вечер и каждое утро, он за последние 3 дня стал тланиться ему особенно дружески, и затем, решив, что этим он подготовил себе почву, он зашёл к нему в магазин, не совсем уверенный, что сможет при первом же удобном случае коснуться этой опасной темы. Клайд заранее подготовил рассказ. Он скажет Шорту, что к нему обратился один молодой рабочий на фабрике, недавно женившийся, с просьбой помочь ему в трудном случае. Для него невозможно справиться сейчас с расходами в случае рождения ребёнка, и он хотел бы узнать, к какому доктору он мог бы обратиться. Когда Клайд зашёл к Шорту, тот был в особенно радостном настроении. Его торговые дела в этот день были необыкновенно удачны. Как хорошо, что вы зашли ко мне, мистер Гриффитс, сказал Шорт, увидев Клайда. Как вы поживаете? Я думал о вас и ждал, что вы зайдёте. Мне хотелось показать вам некоторые вещи, которые я получил после того, как вы были у меня в последний раз. Как дела на фабрике? Шорт особенно приветливо и любезно встретил Клайда, но Клайд был так подавлен думами о своём проекте, что с трудом мог принять весёлый вид. Благодарю вас, хорошо, не могу пожаловаться, ответил он и нервно начал перебирать галстуки, висевшие на подвижных никелевых прутиках. Но мистер Шорт, сняв с полки несколько коробок с особыми галстуками, поставил их перед Клайдом и сказал: "Не стоит рассматривать эти, мистер Гриффитс, взгляните лучше сюда. Это как раз те, которые я хотел вам показать. Я только что получил их из Нью-Йорка". Он развернул несколько пачек, в каждой по шести галстуков и указал на них как на самые модные. Квайт, перебирая галстуки, был так взволнован и сконфужен тем, что он должен был спросить, что с трудом мог найти слова, чтобы заговорить. "Да, конечно, очень красивые", сказал он. "Я думаю, что я возьму вот этот и этот". Он отложил в сторону два галстука, напряжённо думая, как ему заговорить с Шортом. Зачем он покупает эти галстуки и болтает всякие пустяки, когда ему прежде всего нужно заговорить с шортом об этом вопросе? Ну, это так трудно, так трудно! Однако он должен это сделать. Хотя, может быть, надо подождать более подходящие минуты, не сразу. И он попросил показать ему носки. Все это было ему не нужно, потому что Сондра очень недавно подарила ему дюжину носовых платков, несколько воротничков, галстуки и носки. Но каждый раз, когда он решал заговорить, он чувствовал неприятное сосание под ложечкой, и его охватывал страх, что он не сумеет сказать всё это так спокойно и свободно, как это нужно. Нет, он, вероятно, не сможет заговорить сегодня с Шортом. И в то же время он спрашивал себя, представится ли ещё когда-нибудь другой такой подходящий случай. Шорт в это время отправился в глубину магазина и, вернувшись с новой коробкой, сказал ему с самой любезной и даже лестивой улыбкой: Видел вас в прошлый вторник вечером, около 9 часов, когда вы входили к Финчли. Красивый у них дом и сад. Клайд знал, что на Шорта производит очень большое впечатление его связи с джентльменством. Шорт был преисполнен удивления и даже благоговения перед Клайдом. "Почему бы", подумал Клайд, не воспользоваться этими не попросить у него совета. Выбрав одну пару носков, Клайд, преодолевая смущение, сказал: "Да, кстати, чтобы не забыть, я хотел у вас спросить об одном деле. Может быть, вы сможете сказать мне? Один из рабочих на фабрике, молодой человек, недавно женившийся, месяца 4, кажется, обеспокоен теперь положением своей жены. Глайд замолчал, потому что заметил, что выражение лица Шёрта несколько изменилось. Однако, зайдя уже так далеко, он не мог теперь остановиться и с нервным смешком прибавил: Я права, не знаю, почему они всегда приходят ко мне со всеми своими заботами. Они, вероятно, думают, что я должен быть хорошо знаком со всеми этими вещами, он снова засмеялся. Но я здесь совершенно новичок, никого не знаю и не мог ничем помочь ему. А вы здесь давно уже? Я решил обратиться к вам, не знаете ли вы Его манеры, когда он говорил это, были развязны и небрежны, насколько он мог показать это. Но в ту минуту, как он произнёс эти слова, он понял, что это была ошибка, и что Шорт должен его счесть сумасшедшим или чудаком. Однако Шорт, несмотря на странность этого вопроса и несколько удиввшись, что Клайт обратился к нему, Он заметил тревогу и нервозность Клайда. Был обрадован случаем завязать более тесное отношение с Клайдом, даже с помощью такого щекотливого дела, как это. И немедленно, сделавшись таким же приветливым и любезным, как раньше, ответил: "Разумеется, я рад буду помочь вам, мистер Гриффиц. Продолжайте, в чём же дело?" "Так вот, видите ли", начал Клайд, немного ободрённый этим сердечным ответом, и несколько понижая голос, чтобы придать некоторую таинственность этому разговору. У его жены прошло уже два месяца сверх срока, а он не может позволить себе иметь теперь ребенка, и ему хотелось бы, чтобы жена освободилась от этого. Я сказал ему, когда он пришел ко мне в первый раз в прошлом месяце, попробовать известное лекарство, которое обыкновенно помогает. Это для того, чтобы произвести на шорта впечатление личной своей осведомленности в подобных положениях. Но оно не помогло, как я узнал, и теперь он хотел бы отправить её к доктору. Но я никого не знаю. Я слишком недавно здесь. И если бы это было в Канзас-Сити или Чикаго, там бы я знал, как мне поступить. Мне были известны адреса трёх или четырёх докторов там. Чтобы произвести больше впечатления на Шорта, он многозначительно улыбнулся. Но здесь всё иначе, и когда я начал спрашивать у окружающих, они мне не могли ничего сказать. Вот я и подумал о вас, не поможете ли вы мне? Меня в сущности это совершенно не касается, но мне очень жаль этого бедного малого». Он замолчал и посмотрел на Шорта с выражением большего доверия, чем когда он начал. И хотя Шорт был очень удивлен этим обращением, он все же обрадовался оказать услугу Клайду. «Вы говорите, что прошло уже два месяца?» «Да». «И лекарство, о котором вы говорили, не помогло?» «Нет». «А она принимала его и на следующий месяц?» «Да». «Ну, это действительно плохо. Видите ли, затруднение в том еще, мистер Гриффитс, что я ведь тоже недавно здесь. Я купил этот магазин полтора года назад. Вот если бы я был в Гловерсвилле...» Он замолчал на мгновение, так как он так же, как и Клайд, усомнился, благоразумно ли будет входить в подробности такого рода, но через несколько секунд продолжал. «Вы понимаете, это нелегко, где бы вы ни были...» Доктора всегда боятся помогать в таких случаях. Я слышал как-то здесь об одном случае, когда девушка обратилась к доктору, живущему в 2 милях отсюда. Она была из очень хорошего семейства, и молодой человек, который отвёл её к доктору, хорошо был всем известен здесь. Но я не знаю, согласится ли доктор сделать что-нибудь для совершенно неизвестного ему человека. Ну, может быть, и сделает. Впрочем, такие вещи всегда делаются, и вы можете попытаться. Ну, если вы пошлёте этого рабочего к доктору, скажите ему, чтобы он не называл меня, потому что я совсем не хочу быть замешанным в это дело, особенно если произойдёт что-нибудь неблагополучное, вы понимаете? И Клайд с признательностью ответил: "О, разумеется, он это поймёт. Я скажу ему, чтобы он никого не называл". А затем, выслушав имя доктора, Клайд вынул из кармана карандаш и записную книжку, чтобы не забыть полученных важных сведений. Шорт заметил с каким облегчением вздохнул Клайд и подумал, действительно ли это был рабочий, не сам ли это Клайд попал в такую беду? Почему бы рабочий с фабрики обратился к Клайду? В то же время он был рад, что оказал Клайду эту услугу, и подумал, какие пойдут сплетни, если он об этом расскажет. Но как бы там ни было, он ещё раз повторил фамилию доктора с его инициалами, указал на каком трамвае нужно ехать, где встать и дал подробное описание дома. Клайд, получив нужные сведения, горячо поблагодарил, а когда он вышел, Шорт посмотрел ему вслед весело и немного подозрительно. Вот эти богатые молодые люди, подумал он. Не странно ли, что этот юноша обращается с такой просьбой ко мне? Вокруг него столько людей, с которыми он бывает везде, и которые могли бы ему сказать всё это гораздо скорее, чем я. Может быть, это потому, что он как раз и боится, как бы об этом не узнали в его кругу. И потом знать, с кем случилось это несчастье? Может быть, с самой молоденькой Финчли даже? Всё может быть. Я нередко видел его с ней, и она была всегда очень весела.